В лосих в пёстрых штанах и русских сапогах. Пхтит машина. Тот этот её земляным углем, что привозят из Англии на английских кораблях. Глотает машина из дока воду по 130 вёдер в раз. Хороша машина, да прожорлива, сказал младший. Да, господин Дмитриев, ответил старший. Угля идёт в работе несоразмерно. А как же вас, господин Собакин, зовут по отчеству, а не народу? Я не из господ. Есть бояре Собакины, и из них Собакина Марфа Ивану Грозному была третьей женой. Собакины тем гордятся. Говорят, что они вроде как царских крови. Стыд нет у людей, сказал Дмитриев. Так как же вас, батюшка, зовут? Назовут меня господин Тверской механик. Собакином меня зовут, а не Собакином, как бояр. И не Иванович, и не Алексеич. Живу без ВИЧа. Я Собакин самый обыкновенный, из-под старицы, что на Волге. Но научился по шлюзному делу, часы астрономические сделал. Про Кулибина слыхали? Кто же про него не слыхал? Так вот, Иван Петрович часы мои одобряет. Смотрел еще мои часы Николай Гаврилович Курганов, тоже из простых людей, но дошел до учености. Говорит Курганов, что часы мои не хуже Гаррицановых, и что нужно, они весьма. А почему? В последние годы французы и англичане нашли на морях и океанах острова. По сие время прочим жителям земноводного шара совсем неизвестные. И мы, неутомимые россияне, также нашли на самом севере новые земли и множество до того неизвестных островов. Через сыжимой надобный для точного определения места по солнцу. Большой человек Иван Петрович только выпикивает. Ну что ж, живём с огорчениями. Бедин из дома унести у него вору нечего. А я живу в своём приобретённом Ми счастье со своими людьми, что тоже без вич ходит. Между собою, конечно, и ны не величается по отчеству, а придём в магистрат по имени, так я уже своё отчество и не выговариваю. Так ты про Махину скажи, как её вход пускают? Что, неужели воду вёдрами носят? Перед пуском бак наполняют водой вручную. Воду носят 20 человек трое суток. В Барнауле упал заново, было не так, да не переменились. Так говорили люди у подножия машины. Балансир качался над ними, и шла по лицам людей полукруглая расщеплённая тень. Качалась, спеша машина, сосала воду, захлёбываясь и хлюпая. Вышли двое на улицу. Тут не пахло сернистой гарью. Над головой летели утки на север. Был вечер. Шолком лежал залив. Голубое небо сияло над головой высоко, и быстрые облака были похожи на легко взбитые купеческие подушки. Белая ночь не давала спать людям. Кронштадт жил. По улицам ходили матросы в серых бушлатах с плисовыми воротниками айны просто в зелёных шерстяных фуфайках, офицеры в зелёных мундирах с красными отворотами, негатанты в кафтанах, башмаках и чулках, купцы в русской одежде. На галеотах, плывущих к кораблям, кто-то пел протяжную песнь. Дома Кранштата в белой ночи стояли без тени. Чёрный дым поднимался столбом в небо. Там он распадался в дерево, могучее дерево вставало над Кронштадтом, дерево нового времени, дерево с огненными корнями, с дымным листом. Глава 11, в которой говорят русские мастера о трудных своих делах. В этой длинной главе механик получает напутствие. Пойдём к Мартышке, сказал Дмитриев. Мартышка держал харчевню недалеко от храма Андрея Первозванного. Мартышка сильно стар. Борода у него по морской манере на горле.